Глава 27. И это была ее кобыла. Сури сама за ней ухаживала и сама дала ей такое имя. Она повесила седло на край загона и не увидела торчащего гвоздя. Ну, конечно, рабочие не убедились в безопасности досок, которыми околотили помещение. Заколотили гвозди и не проверили. Может, где-то острые концы вышли наружу. Ох, сколько тогда было крови по сравнению с тем случаем. Этот пустыак, как правильно сказал Тома, Сури постаралась скрыть свое волнение, больше ничего не приходило в голову, как девушка не старалась вспомнить, как не напрягала память. Где теперь Юиней? Скучает ли по ней? Кто за ней ухаживает? Снова теплая волна разлилась по телу. Она вспомнила, как любила свою лошадь. Она очнулась, когда Тома уже забинтовывал ей ладонь. — Зачем вы это делаете? — скрикнула Сури, пытаясь вырвать руку. — Если принц увидит бинты... Он непременно спросит, откуда они появились. — Если кровотечения не будет, то через несколько часов сможете их снять, — спокойно сказал Тамани, прекращая перевязку. — А пока бинты необходимы. И впредь, госпожа, пожалуйста, будьте осторожны. — Почему эта фраза кажется мне такой знакомой? — проворчала Сури и снова заметила улыбку монаха. — Если это так, то я не удивлен. — Отдохните, госпожа. Если будет что-то нужно, позовите Чемлин. Эта служанка еще совсем мало знает венецианский, но основные фразы понимает. Тама собрал со стола осколки и направился к дверям. Ассури приветливо кивнула новой служанке, боясь спросить, что стало с калей. Эта служанка была много старше, ей было около сорока лет, на вид суровая и неприступная, но взгляд выражал доброжелательность. Девушка вздохнула с облегчением и сложила руки на груди, отвечая на приветливый жест. Она совсем не хотела быть в тягость для служащих этого дома. «Пить? Есть?» — с сильным акцентом спросила Чемлин, делая маленькие шаги к выходу. «Нет, нет», — покачала головой Сури. «Можете быть свободны, спасибо большое». Чемлин наконец оставила Сури одну, и девушка с облегчением выдохнула. Она проковыляла к кровати и присела на краешек, сняла шляпу и бросила надоедливый головной убор в угол комнаты. «Столько всего происходит сейчас в ее жизни. Все меняется». «Здесь она чувствовала себя как дома, но, возможно, вскоре ей предстоит покинуть этот гостеприимный дворец». Сури вспомнила это утро, каждое мгновение, проведенное в объятиях принца Рампхуэнга. Только быть рядом с ним уже было блаженством, будто она была дома. «Как же расстаться с ним? Вдруг это игра для него?» Сури всхлипнула и прижала руки к рту. «Отведет ее к отцу и помашет рукой на прощание». А вдруг у нее и правда есть жених? Эта мысль привела девушку просто в ужас, ведь она не хочет быть ничьей невестой, кроме этого бездушного командира. Выходит, чтобы ей выйти замуж, нужно вернуться в семью. Она не может обвенчаться без согласия отца, а если отец уже выбрал ей жениха, и если она вернется, ее выдадут замуж за другого, может, именно поэтому она так боится? Совсем запуталась». Девушка вздрогнула и проснулась, когда раздался тихий стук в дверь. В проем просунулась голова Чемлин, в руках которой был ворох одежды. Сури покачала головой. С тех самых пор, как она обожглась на солнце, ее гардероб пополнялся с немыслимой скоростью. Похоже, принц забыл отдать приказ, чтобы для нее закончили шить платье. Девушка махнула рукой Чемлин и сладко потянулась. Когда это она успела заснуть? Сейчас служанка разложила на кровати очень красивое белое платье, расшитое жемчугом. Конечно, с длинными рукавами. Слава богу, хоть вырез был открытый. Квадратный, глубокий, отделанный по краю жемчугом. Платье было шелковым, и, одев его, Сури почувствовала, как приятно ткань струится по ногам. Она прошла пару раз по комнате и покружилась. Нога вроде не болит. Жаль, что она себя не видит. Так бы хотелось. Но, глядя на восторженное лицо Чемлин, Сури поняла, что это платье ей очень идёт. Служанка помогла ей туго заплести волосы и заколоть на затылке. Вместе они натянули чёрный парик, доставленный из города. Густая чёлка, длина чёрных прядей до плеч. По спине девушки пробежал холодок, возникло чувство дежавю. Ей был знаком этот парик или похожий на него. По телу прошла дрожь, захотелось снять его и выбросить. — Ну, как? — спросила девушка у Чемлин, стараясь побороть волнение. — Похожа я на себя? — Нет, не похожа. Другая. Служанка внимательно рассматривала результат своей работы. Похоже, ей не все нравилось. Слишком белая кожа для черных волос, прозрачная кожа. Не бывает такой у брюнеток. — Что же делать? Сури потерла щеки, пытаясь вызвать небольшой румянец, но Чемлин ее остановила, осторожно дотронувшись до руки. — Красивая! — прошептала она благоговейно. — Похожа на принцессу. — Я же иду на свидание с принцем! — подмигнула служанке Сури. — Поэтому твои слова звучат для меня музыкой. — Вы не понимаете, — прошептала Чемлин расстроена Мне жаль принца Рампхуэнга. Вы как стихия, перед которой не устоять, как цунами! и он не устоит. — Почему ты так говоришь? — испугалась Сури. — Я не желаю ему зла. — Вырез слишком глубокий, — задумчиво продолжила Чемлин, не отвечая на заданный вопрос. — Но уже поздно переделывать. — Просто накинете шаль. — Сколько у нас еще времени? — с волнением Сури посмотрела на свой вырез. — Несколько часов. — Отлично. Я еще успею проведать Суджая. Девушке нравилось проводить с тигром дневное время. Она даже читала, прислонившись спиной к мягкому меху. Только теперь она была осторожнее, да и наделать глупости мешал суровый охранник, карауливший ее на крыше дворца. Этот ни слова не говорящий мужчина не спускал с нее глаз. Пханам сказал ей, что Бутрахам получит столько ударов плетьми, сколько ожогов будет на теле Сури. Девушка тогда подумала, что ослышалась. Принц не мог приказать такую глупость. Но сейчас она остерегалась и была аккуратнее, только потому что очень переживала за этого ни в чём не повинного охранника. Но девушке было очень приятно, что он не запретил ей встречи с Суджаем, только угрожал. Она сидела, прижавшись к боку тигра, и делала ему игрушку из разноцветных тканей и ниток. Суджай с удовольствием помогал ей, пережёвывая часть материала. Суря со смехом периодически вытаскивал у него из пасти измуслёванные нитки. А охранник стоял, расставив ноги и сложив руки на груди, и не сводил с нее взгляда. Девушка почти привыкла к его постоянному присутствию на крыше, вернее, перестала замечать. «Отдай, Суджай!» Сури пыталась вытащить из пасти наглого животного недоделанную куклу, но он не отдавал. Она потянула сильнее. «Ты сейчас оторвешь ей голову!» «Ах!» «Оторвал!» возмущение Сури не было предела, когда она отлетела от тигра с безголовой куклой в руках. Охранник сделал шаг в ее сторону, но остановился, увидев, что все в порядке. «Госпожа! Принц пришел!» В дверях стояла Чемлин, зовя девушку. Сури с удивлением посмотрела на заходящее солнце. Как время успело пробежать так быстро? Уже вечер? Бедная кукла, изжеванная, с оторванной головой, одиноко валялась в траве. «Придется доделывать завтра». Сури встала и отряхнула плазье от прилипшей травы. Поправила шляпку... и бегом бросилась к выходу. Суджай с тоской смотрел вслед убегающей девушке. «Осторожнее!» — крикнула ей Чемлин. «Госпожа, только не упадите!» Сури только покачала головой. «Похоже, слуги теперь будут контролировать каждый ее шаг». Девушка спустилась в свои покои, чтобы переодеться для ужина. Чемлин помогла ей надеть платье и парик. Некоторое время служанка потратила на то, чтобы снова заколоть туго волосы, чтобы ни одна рыжая прядь не смогла выбиться. Интересно, как принц Рампхуэнг угадал размер ее головы, парик сидел, как влитой. Сури несколько раз подтянула низкий вырез вверх и вопросительно посмотрела на служанку, та одобрительно кивнула. На этот раз на девушке был корсет, и Чемлин затянула талию так сильно, что Сури с трудом дышала, и так было плохо от волнения, а сейчас сказывался недостаток воздуха. Руку они аккуратно разбинтовали. Рана выглядела не так страшно, как утром. Девушка заметила, как быстро на ней заживают всякие царапины, буквально на глазах. Похоже, ее организм таким образом восполнял роковую невезучесть и постоянные травмы. Сейчас Сури будет впервые ужинать в компании принца. Она с удивлением поняла, что даже не знает, где находится столовая. Всю еду ей всегда приносили в комнату. Чемлин снова ободряюще ей кивнула и поманила из комнаты. «Я не знаю, куда идти», — в панике проговорила Сури, положив руку на горло и ощутив бешено бьющийся пульс. «Я покажу». Они вышли в коридор и спустились по ступенькам в холл. Там, где еще утром стояла ненавистная статуя, теперь находилась напольная ваза с цветами, и следа утренних злоключений здесь не было. Даже пятна крови на ковре странным образом исчезли. Все идеально чисто. Сури почувствовала, как по спине поползли мурашки. Она обернулась и увидела выходящего из своего кабинета принца. Он замер, окидывая взглядом девушку сверху вниз. И почему он рассматривает ее так долго? Что-то не так? с волнением спросила Сури, оглядывая свое платье, «почему он молчит?» Кампхэнк не ответил, только подошел еще ближе. Он никак не мог понять своих ощущений. Почему-то ему не нравился ее новый образ, хотя придраться было не к чему. Аквамариновые глаза сияли так ярко, окруженные черными волосами. Темный цвет также подчеркивал фарфоровую бледность кожи. Рам впервые видел ее такой. Девушка держала в руках накидку, давая разглядеть ее платье. Вырез был слишком низким для молодой девушки. Раму захотелось выхватить накидку из ее рук и набросить ей на плечи, закрывая манящую ложбинку груди. Раму никогда не приходилось видеть одетую для выхода в свет девушку без всяких украшений. Это было не принято в богатых венецианских домах. Сури украшали только жемчужины на кипельно-белом платье. И этого было достаточно. Ей больше ничего не нужно. У нее есть все для того, чтобы он рухнул к ее ногам. И все остальные мужчины Венеции тоже. У Рама все сжалось в груди. Ему было больно смотреть на нее, больно от обуревавших его чувств. Он ее безумно любит. До умопомрачения и не только несравненную красоту. Девушка была добрая, он понял это еще давно. Была храброй и очень умной, находчивой и веселой. единственным недостатком была ее странная невезучесть или неловкость рам бросил взгляд на незажившие ладони опять упала и поранилась ну сколько же можно ее нужно защищать от самой себя принц так хотел сказать ей все те слова которые девушка так желала услышать что она восхитительна в любом наряде и он не в силах даже отвести взгляд в ее глазах читалось огромное желание услышать от него комплимент но Рам не мог. Он настолько привык никого не впускать себе в душу и сердце, что сейчас было просто невозможно перебороть чувство страха. Он уже с трудом заставлял себя уходить из дворца. Покидать эту юную особу становилось для него все тяжелее и тяжелее с каждым днем. Он чувствовал себя спокойно только рядом с ней. А вот что чувствует она? Если даже она и думает сейчас, что питает к нему нежные чувства, что будет, когда память к ней вернется? Останется ли это неизменным? Если она уйдет, то растопчет Рама, как дикий слон, даже не заметивший жертву под своими ногами. Рам никогда не был трусом. Никогда. Но ее равнодушие может сделать то, что не смогло сделать равнодушие его отца и других родственников. — Ты очень красивая, — произнес он наконец. — Но, наверное, и сама это прекрасно знаешь. — В ваших устах это звучит немного грустно, — тонко заметила девушка. Она видела смятение, которое обуревало принца. Казалось, изнутри его разрывают противоречивые эмоции. Сердце сжалось от нежности к нему. Этот сильный мужчина боялся показать свою слабость. Но девушка видела это впервые в его глазах. И слова были уже не нужны. Он так воспитан. Всю жизнь ему могли твердить о непозволительности прямого выражения своих эмоций. Девушка понимала это сейчас, прожив в его доме несколько недель. Но теперь это неважно, Она все поймет по взгляду. Сури постаралась преодолеть свой страх. Она глубоко вздохнула и подошла к принцу совсем близко, протянула руку и переплела свои пальцы с его, подняла взгляд и прочитала в его глазах нежность впервые. Его сильная рука крепко пожала ее тонкие пальчики, будто выражая безмолвную благодарность. Ему это понравилось, хотя принц бы никогда в этом не признался. «Как вы думаете, отец меня узнает?» Суре очень хотелось прервать затянувшееся молчание, хотя впервые она чувствовала себя комфортно. Безмолвие не разделяло их. Я бы узнал. Рампхуэнг был, как всегда, краток. Не выпуская руки девушки, он потянул ее за собой по коридору. «Но в церкви ведь будет много народу», — стояла на своем Суре. «Я бы узнал тебя из тысячи, в любой толпе». Рам проговорил это, отвернувшись. Слуги открывали перед ними двери в столовую, где девушка еще ни разу не была. Не понимая, что означает его последняя фраза, Суре с восхищением огляделась. Она ничуть не удивилась овальной форме большого обеденного стола. Похоже, Рампхуэнк не любил предметов мебели с острыми углами. Комната была очень уютной. Все стены украшали гобелены, на которых были изображены экзотические птицы. Сури поняла, что названий некоторых из этих птиц она не знает и никогда их не видела. Яркое оперение, хвосты, крылья, хохолки были несравнимо прекрасны. Они сидели на ветках деревьев, плыли по бурным рекам или летели к небесам. Стекла двух оконных проемов украшали летящие журавли. Этих изящных созданий с грустным курлыканьем девушка узнала сразу. Они поднимались к багровым облакам и о чем-то неслышно кричали. Сури перевела взгляд на стол. На нем стояло только два комплекта столовых приборов, и большая его часть была свободна. Девушка с изумлением увидела на гладкой поверхности стола продолжение темы экзотических пернатых. Птицы были нарисованы немного меньшего размера, чем на стенах. Зато картину украшали виды красочной страны, которая находилась на самом краю света. Горы, леса, реки. Это была родина принца с высоты птичьего полета. «Наверное, это ваша любимая комната», — восхищенно произнесла она. Она чувствовала себя, как в театре, и на сцене шло представление. Сури слышала, как кричит каждая птица, как шумит ветер в горах и журчат ручьи. Она поворачивалась вокруг себя и не могла наглядеться. Тени, которые бросали горевшие в канделябрах свечи, двигались и делали комнату почти живой. «Я удивлен, что ты не была здесь». — Думал, что слуги показали тебе дворец, и ты знаешь каждую комнату. — Нет, я не была столь любопытна, и сейчас сожалею об этом. Сури с улыбкой посмотрела на принца, и он улыбнулся ей в ответ. — Если все комнаты в вашем дворце хоть немного похожи на эту столовую, то завтра я просто потребую от Пханама, чтобы он провел для меня экскурсию. — Тогда я просто обязан показать тебе мой дом, раз никто из моих подчиненных... Все еще не догадался сделать это. Рампхуэнг подошел к столу и выдвинул стул перед девушкой. Их приборы стояли рядом. Принц сел во главе стола, а Сури справа от него. — Буду ждать с нетерпением, принц Рампхуэнг, — весело ответила она. — Рам, — неожиданно сказал он. — Просто Рам. — Я знаю, что так вас называют только ваш друг, — неловко улыбнулась Сури. — Я, наверное, не смогу. Ты все равно не можешь правильно произнести мое имя. Так что не стесняйся. Уши режет от того, как ты коверкаешь мое имя. О! Сури поняла, что он подшучивает над ней. И он был прав. Она с трудом выговаривала его имя. Но сейчас про себя решила, что обязательно научится говорить его правильно. Даже если ей для этого понадобится вся жизнь. Даже если она сломает себе язык. Ужин был невероятно вкусным. Или ей так казалось. Но что было на столе, девушка не запомнила. Она была настолько поглощена разговором с принцем, что не замечала, что ест. Они впервые разговаривали без ссоры, приреканий вспышек злости или страсти, и не было ни капли неловкости между ними. Он рассказывал ей о том, где побывал и что видел, как привыкал к незнакомой стране и незнакомому языку, что домашним животным в Сукхатай у него был белый слон, самое редкое животное из существующих. — Почему отец отослал вас? — спросила она. — Так он выразил мне свою любовь. Рам не смог скрыть презрение в своем голосе. — Не понимаю. Сури искренне недоумевала. Но он отказался ей объяснить. Все что угодно, но только не разговоры о семье, — казалось, говорил его взгляд. — Он мог рассказывать ей о чем угодно, но только не о своих чувствах или своей семье. Наверное, если собрать вместе все эти разговоры за все время знакомства, то сейчас девушка поняла, что принц сказал ей намного больше, и ей очень хотелось рассказать ему что-нибудь о себе, но она не могла. И это было единственным неприятным моментом за все время их ужина, который пролетел незаметно и так быстро. — Спасибо вам за то, что вы для меня сделали, — вдруг неожиданно произнесла Сури. — Мне почему-то кажется... После недолгого молчания ответил Рам, что завтра ты все вспомнишь. Его руки, лежащие на столе, сжались в кулаки. Девушка, недолго думая, снова накрыла его кулак своей ладошкой. «Почему вы так думаете?» «Моя интуиция никогда меня не подводила», — ответил он с горькой улыбкой. Сожал кулак и пленил ее руку. Он снова переплел их пальцы и начал нежно поглаживать ее запястье. По руке девушки поползли мурашки. «Это ведь будет хорошо?» Сури не знала радоваться ей или огорчаться, если она все вспомнит. Теперь это зависело не только от нее. Принц не был рад. Она это чувствовала. А значит, не рада и она. «Я почти уверен в том, что твой отец не имеет отношения к твоему исчезновению. И мне придется вернуть тебя ему. И я чувствую, что это произойдет завтра. Сейчас меня пугают ваши слова». — удивилась Сури. — Она произносила свои мысли вслух. — Но ведь они должны меня радовать. — Когда ты все вспомнишь, то, скорее всего, очень обрадуешься. Попытался успокоить рам только вот голос его звучал как-то странно, будто он выдавливал из себя эти слова. — Я буду скучать по вас, — глухо сказала девушка, отводя взгляд. Она почувствовала, как он убрал свою руку, теперь ее ладонь ощущала странную пустоту там, где раньше была теплота. Похоже, его прикосновение ей просто необходимо. Она сжала пальцы, стараясь унять странную боль. «Почему он ничего не говорит? Неужели вот так просто ее отпустит?» Мужчина ничего не ответил. У девушки на глаза стали наворачиваться слезы. Она посмотрела на принца, но он чертил на столе какой-то узор и пристально наблюдал за своими пальцами. — Чтобы строить будущее, нужно знать свое прошлое, — задумчиво проговорил он. И это вывело Сури из себя. Она совсем недавно была так счастлива, и как можно было испортить такой прекрасный ужин несколькими совсем безобидными фразами — Только принц Рамхуэнг мог сделать такое, больше никто. Она вскочила из-за стола и гневно сверкнула на него глазами. — Спасибо за прекрасный ужин. Я, пожалуй, пойду к себе. — Увидимся завтра утром, Сури. Он тоже встал и пристально смотрел ей вслед. Девушка ушла очень разгневанной. Она явно ждала от него успокаивающих слов, но... Он не мог. Просто застревала на языке. Почему? Сказать что-то ласковое, открыть свои чувства — это для других, не для него. От желания догнать, остановить и обнять его затрясло, он снова сел за стол, чтобы не поддаться порыву. Пусть сначала вспомнит. Самая настоящая подлость — требовать обещаний с того, кто ничего не помнит о своем прошлом. Следовательно, о том, что эти обещания могут быть даны кому-то другому. Он не хотел потом жить с мыслью, что просто воспользовался ситуацией, хотя, впрочем, сил на это почти не осталось. Он в любом случае не отпустит эту девушку, но он просто не мог сейчас дать ей повод в будущем презирать себя. Он хотел, чтобы она его полюбила и сделает все, чтобы завоевать эту любовь.